Глава 23 Кто-то побывал в моей комнате и не особо пытался это скрыть. Я оставила на кровати смятое одеяло и скомканную в шар подушку. Но когда я вхожу в комнату, у меня сводит живот. Кровать аккуратно заправлена. Я немного лучше начинаю понимать паранойю тёти Фрэнсис, ведь стоит начать думать об убийстве, и потенциальные убийцы чудятся повсюду. Любые мелочи несут в себе угрозу. Выдыхаю, потому что, скорее всего, это просто горничная, с которой я ещё не встречалась. Но потом я задумываюсь, а не Бет ли это? Или кто-то ещё, чьё будущее зависит от расследования убийства тёти Фрэнсис. Подхожу к кровати и осторожно провожу рукой по кипельно-белой хлопковой наволочке. Потом поднимаю подушку и обнаруживаю пожелтевший от времени листок бумаги с напечатанным на машинке текстом. «Решила, что можешь встать у меня на пути, мелкая тварь? Ты так привыкла получать всё, что пожелаешь, с твоим-то милым личиком. и Если ты не остановишься, я изуродую это личико. Я положу твои кости в ящик и отошлю его тем, кого ты любишь. Я заберу у тебя всё, что ты ценишь, а потом приду за тобой. Меня окатывает волной ужаса. И я проверяю всё вокруг. Под кроватью только мой рюкзак и дорожная сумка а небольшой шкаф пуст, не считая моей одежды. Я даже дёргаю за оконную ручку, но за окном только отвесная стена, и к тому же оно заперто. Дрожащими руками снова беру записку с угрозой. Строчка с костями в ящике явно правдива. Но бумага выглядит старой, и я вспоминаю в точности такую же строчку из дневника Фрэнсис. Кто-то угрожал мне ещё до того, как я пошла к гадалке, Я нашла в кармане юбки записку со словами «Я положу твои кости в ящик». А потом я размышляю о последней строчке угрозы. «Я заберу у тебя всё, что ты ценишь, а потом приду за тобой». Эмили. Очень похоже на её слова. Именно так она относилась к Фрэнсис. Как же мне нужен дневник Фрэнсис, прямо руки чешутся. Но я хорошо помню, как описывала Фрэнсис тот вечер, когда узнала, что Эмили спала с Джоном что она прокричала Эмили у Форда в библиотеке. «Ты хочешь забрать у меня всё? Мои щетки для волос, моё пальто? Одежды тебе оказалось недостаточно? Понадобился ещё и мой парень?» Я начинаю верить в силу предсказаний, потому что получить эту угрозу — всё равно, что унаследовать судьбу Фрэнсис. Детектив Крейн ещё внизу, и я размышляю, не попросить ли его о помощи. Но дух соперничества в нашем последнем разговоре внушает сомнения. В детективах, когда человек, расследующий убийство, получает угрозы, это означает, что он близок к разгадке. Ну или, по крайней мере, на верном пути. Тревога понемногу растворяется, уступая место безумному любопытству. Это ведь улика, связанная с тайной исчезновения Эмили. Если бы кто-то угрожал мне, то, конечно, сделал бы это напрямую, и угроза имела бы больше отношение ко мне. В ней говорилось бы, что мне здесь не место, и наследство мне не принадлежит. Эту угрозу написали в 1965 или 1966, примерно когда пропала Эмили. А если кто-то пытается мне помочь, подложив её сюда? Чем больше я размышляю, тем вероятнее это кажется. Но кто? Фотографирую записку на телефон, на случай, если с ней что-то случится, или Крейн опять потребует отдать ему улику. Я слегка беспокоюсь, что меня могут обвинить в сокрытии улик. Но также знаю, что для этого расследования требуется много смелости и готовности приступать к закону. Пусть для меня это и непривычно, но никуда не денешься. Перечитываю угрозу, и в голову закрадываются сомнения. Если записка предназначалась Фрэнсис, почему в итоге убили Эмили? Кладу записку в мой журнал расследования, как я его называю, и прячу в рюкзак всё начинает погружаться в золотистую зелёную дымку летнего вечера. И хотя я недавно нашла труп, мне хочется есть. От того, что приходится постоянно носить с собой рюкзак, болит спина. Но в этой комнате оставлять его небезопасно, поэтому я надеваю его и спускаюсь по лестнице. Я решаю пока не идти на кухню, потому что хочу узнать, что есть в архиве тёти Фрэнсис на семью фойлов. Неудивительно, что я снова застаю в маленьком кабинете «Саксона», На этот раз он рассматривает меньшую схему с расследованием. Эльвы и Оливера поблизости нет, а детектив Крейн по-прежнему снаружи, разговаривает с полицейскими из Касл-Нова. «Вы её знали?» — тихо спрашиваю я. «В смысле, Эмилис Парроу?» саксон окидывает меня долгим и печальным взглядом. Странно, учитывая, как беспечно он себя вёл, когда мы нашли труп. «Да», — отвечает он. Она была особенной, как и все они, включая Фрэнсис. Грустно осознавать, что теперь из трёх осталась только Роуз. До исчезновения Эмили они были неразлучны. Саксон не знает, что я в курсе драмы, случившейся незадолго до исчезновения Эмили. Незадолго до её смерти. Я решаю проверить на Саксоне теорию детектива Крейна. От этого Саксон не получит никаких преимуществ — но, возможно, поделится со мной информацией. Крейн считает, что Фрэнсис убил Эмили. Саксон почти не реагирует, только хмурит брови, не сводя взгляды со схемы. С чего вдруг он так решил? Тот сундук стоял в подвале дома в Челси, объясняю я. Как минимум 25 лет, а то и дольше. Именно тогда в дом переехали мы. Я удивлён, что Крейн решил обвинить Фрэнсис. Почему не моего дядю? Эмили исчезла за много лет до его смерти, а в то время дом в Челси принадлежал ему. Я и правда задумываюсь. А вдруг Эмили убил Форд? Тут у Саксона определённое преимущество. Я не знаю о Резерфорде Грейвсдауне почти ничего, а Саксон рос под его присмотром. Решаю, что буду донимать детектива Крейна просьбой как можно скорее вернуть дневник. Мне страшно хочется узнать, что писала Фрэнсис о человеке, за которого однажды выйдет замуж. Но Резерфорд Грейвсдаун давно умер. Если Форд убил Эмили, это никак не связано с убийством Фрэнсис. Я подумываю, не спросить ли Саксона, что ему известно о беременности Эмили. Но мне предстоит ещё дочитать половину «Зелёного дневника» а я хочу обладать всей полнотой информации, прежде чем показывать свои карты. Я вижу в твоём будущем скелет. Кто-то угрожал мне. Я положу твои кости в ящик и отошлю его тем, кого ты любишь. Мною снова овладевает беспокойство, и пока я смотрю на схему, меня осеняет. А может, угроза предназначалась Эмили? Взгляд падает на пишущую машинку, стоящую на полке, и в голову приходит чудовищная мысль. Фрэнсис не сказала, когда получила угрозы, лишь что получила их. А вдруг она сама их написала? «Я заберу у тебя всё, что ты ценишь, а потом приду за тобой». Ведь именно Фрэнсис вышла замуж за Форда. Я замечаю, что Саксон заинтригованно смотрит на меня. Фрэнсис и Эмили... «Поссорились из-за моего дяди», — говорит он. Я смотрю на фотографию Эмили в центре доски и на отходящие от неё красные линии новыми глазами. Кто был ближе всего к Эмили и кому она досадила? Уолт, Джон и Роуз где-то на периферии. Ближе всего находятся Арчи Фойл, Саксон и, что удивительно, мои бабушка с дедушкой Питер и Тенси. С удивлением обнаруживаю здесь их имена. Но, вероятно, я ещё не прочла записи, относящиеся к ним. Форда даже нет на схеме, хотя по логике он вполне мог убить Эмили. Судя по дневнику, причина у него была. А если Эмили шантажировала его своей беременностью, чтобы обманом женить на себе? У тёти Фрэнсис наверняка были основания исключить его из числа подозреваемых. Или она влюбилась в него, и была настолько ослеплена своими чувствами, что не замечала очевидного. «Тут отсутствуют кое-какие переменные», — случайно произношу вслух. «И какие же?» — спрашивает Саксон, хотя, судя по его лицу, и так уже знает. «Я мчусь из маленькой комнаты в библиотеку, а оттуда на улицу». Детектив Крейн по-прежнему разговаривает с полицейскими в форме. «Могу я оторвать вас на секунду?» — спрашиваю я, запыхавшись. На его лице отражается удивление, но лишь на секунду. «Это важно», — добавляю я. «Ладно». Он бормочет что-то полицейскому, а потом идёт следом за мной, пока мы не удаляемся подальше от чужих ушей. Скидываю с плеч рюкзак и расстёгиваю молнию. Затем вытаскиваю блокнот с грибами на обложке, в котором спрятала записку с угрозой. «Мне нужно снова посмотреть дневник», — говорю я. Крейн даже не пытается скрыть раздражение и закатывает глаза. «Энни, я даже ещё не был в участке. Но дневник у меня и теперь это улика. Я не могу вам его отдать. Я могу просто полистать его и кое-что проверить. Пока мы здесь стоим», — молю я, но детектив выглядит непоколебимым. «Взамен я вам дам другую улику». Он фыркает. «О, нет, так не пойдёт. И вы прекрасно это знаете, Энни». Если вы нашли что-то связанное со смертью Фрэнсис или Эмили Спарро, конечно, точно неизвестно, что тело принадлежит именно Эмили, но гипотетически. Теперь уже я закатываю глаза. Я не заберу дневник. Мне просто надо посмотреть на страницу, которую я уже читала, а я отдам вам записку с угрозой. Я всё равно её сфотографировала. Записку с угрозой? Его позаменяется, в голосе появляются остальные нотки. Самым будничным тоном, на который сейчас способна, я объясняю, как нашла записку. Энни, разве я только что не предупредил вас, что в доме небезопасно? Обнаружив её, вы должны были пойти прямо ко мне. Крейн явно рассержен. Он кладёт руки на бёдра, откинув край пиджака, и вся его поза буквально кричит о возмущении и тревоге. Если б я не злилась на него из-за дневника, то даже растрогалась бы. Я лепечу, что кто-то неуклюже пытается помочь мне выиграть гонку и раскрыть убийство тёти Фрэнсис. Но это успокаивает его лишь частично. Наконец, я достаю из блокнота клочок бумаги. «Вот», — я протягиваю записку Крейну, — «это вам. Но могу я хотя бы взглянуть на дневник, пожалуйста?» Он оглядывается на полицейского в форме, но тот либо вошёл в дом, либо завернул за него. «Ладно», — медленно соглашается Крейн, и достаёт из внутреннего кармана пиджака дневник. Но смотрите прямо тут, пока я обдумываю происшествие с угрозами. Когда он протягивает мне дневник, из моей груди вырывается вздох благодарности. Стараясь забыть о том, что Крейн стоит рядом и внимательно наблюдает за мной, я ищу нужную страницу. Мысли переносятся к Саксону, который сразу вспомнил день рождения моей мамы, когда пытался открыть запертый ящик. Откуда он знает её день рождения? Мама рассказывала, что родители держались подальше от Грейвсдаун-Холла, да и Саксон жил вдали от него, пока учился в школе-пансионе. Однако, вспоминая Саксона со страниц дневника тёти Фрэнсис, мальчишку, который шпионил за всеми и умело использовал собранные сведения, я начинаю понимать, откуда он узнал. Листаю страницы, проверяя даты, пока не дохожу почти до самого начала. Вот то, что я искала. 15 сентября 1966 года. Пришёл Питер и спорит с мамой. Никто не выносит его жену Тэнси. Но теперь, когда у них наконец появился желанный ребёнок, пути назад нет. Хотя, должна признать, Лора — самое милое на свете создание. Ей всего месяц, и она так забавно гулит, когда видит меня. Фрэнсис не написала, когда у них родился ребёнок. Она написала когда у них появился ребёнок. И теперь, когда я читаю во второй раз, фраза «Жаль только, что похоже на мать» приобретает совершенно другой смысл. «Мне надо вернуться в дом, и у меня много дел», — бормочу я. Наверное, на моём лице отражается калейдоскоп эмоций, потому что раздражение Крейна немедленно прорывается наружу. «Вот что я вам скажу», — заявляет он своим фирменным ледяным тоном. «Давайте поедем в деревню и зайдём в мёртвую ведьму. Я возьму с собой кое-какие документы, закажем поесть, а вы сможете дочитать дневник и сделать заметки, если пожелаете. Обещаю, пока вы будете читать, я тихо поработаю, мы друг другу не помешаем. А когда поедим, я заберу дневник в участок». В ту же секунду я соглашаюсь. Это лучшее, на что я могла рассчитывать, не говоря уже о том, что страшно проголодалась. Крейн быстро переговаривается с кем-то по телефону и даже не забирает у меня дневник, пока мы пересекаем лужайку. Наконец, когда машина уже трогается с гравийной дорожки, мне кое-что приходит в голову. «А вы не пытаетесь просто увести меня на время из дома?» Детектив вздыхает. «Сержант Брейди собирается допросить всех в доме относительно записки с угрозами, которую вы нашли под подушкой. Так что да, в какой-то степени это так. Но скажу честно, только пусть это останется между нами». Говорит он, на мгновение повернувшись ко мне, а потом опять смотрит на дорогу. «Мне просто хочется посмотреть, что будет, когда в вашем распоряжении кажутся все ключи». Я улыбаюсь. Кажется, он почти признался, что мы в одной команде.